Глава десятая. Внезапное свидание. Один и тот же момент нельзя прожить дважды, но можно этот особенный момент зафиксировать на фото. Много лет назад я начала заниматься фотографией именно поэтому. Я чувствовала пустоту в душе, но обличая в материальную форму в виде снимков чужие эмоции и красоту нечто настолько эфемерное и скоротечное, я будто проживала все то же сама. Сейчас я бесконечно благодарна всем тем людям, с которых начался мой путь как фотографа. А еще я очень благодарна судье за то, что могу заниматься любимым делом. Здесь на берегу моря в Палермо я вновь осознаю это. Мы начинаем съемку рано утром перед рассветом. В этот промежуток времени наилучшее естественное освещение. По нашему графику самая первая локация это Пьяцца Притория – знаменитая площадь с фонтаном. Согласно концепции, модели в смелых дизайнерских нарядах должны представлять собой ожившие элементы легендарного фонтана стыда – нимф и тритонов. Пока стилисты работают над образами, я делаю пробные кадры, ловлю на себе заинтересованный взгляд Габриэля. Вчера вечером я осмелилась косаться себя, думая о нем, так что теперь мне стыдно смотреть ему в глаза. Я даже рада, что нас окружает столько людей, ведь так он не решается подойти ко мне и заговорить на отвлеченные темы. Тем не менее взгляды его менее нескромными не становятся. Как и накануне, я чувствую, как вхожу в Раш. Образы моделей выглядят действительно потрясающе. Они очень артистичны, точно актеры театра, но это все еще высокая мода. Морская тематика, выраженная в обтекаемых формах, текстури и принтах, шлейфах и гребнях, удивительно сочетается с этим местом. Я понимаю задумку тех, кто работал над этой концепцией, и прихожу от нее в восторг. Стараюсь передать свою собственную видение идеи. Габриэль располагается у одного из бассейнов. представляет собой морского бога. Он выглядит величественно и в то же время очень расслабленно. Почти не смотрит в камеру, словно бы и в правду являлся мифическим существом. Он так прекрасен, что мне хочется прикоснуться к нему вопреки всем мыслимым рамкам. Стоит мне только подумать об этом, как он бросает на меня искушенный взгляд. У меня пересыхает в горле. Я возвращаю камеру на штатив. И тянусь за бутылкойю с водой, сердце бьется как сумасшедшее. Габриэлю не нужны мои советы, но тем не менее я пользуюсь случаем, подхожу к нему и объясняю, какую позу хочу увидеть. Стараюсь не улыбаться, звучать сосредоточенно, глотаю воду взволнованно. И за всех сил изображаю жутко дотошного профессионала. Габриэль послушно выполняет указания. Я морщусь и качаю головой недовольно. Ты позволишь? Я протягиваю руки к его лицу, он кивает. Вы, сеньора, можете косаться меня сколько вам будет угодно, добавляет еле слышно. Я бросаю на него строгий взгляд, а у самой в животе бабочки порхают. Незаметно, проведя кончиком языка по губам, я прикасаюсь к его подбородку, приподнимаю его, слегка касаюсь шеи. Замечаю, как он напрягается, дышит взволнованно, начинает юрзать на месте. Кажется, я напротив только раззадорила его и все испортила. К моему удивлению его образ становится еще более сексуальным, а поза раскованной. Делаю еще несколько снимков, каждый лучше предыдущего. Смотрю на часы и понимаю, что нужно сворачиваться. Едва ли я смогу почувствовать удовлетворение, продолжив. Ведь мной Уже управляет не желание сделать идеально, а чистая похоть. Солнце поднимается в небе, заливая площадь и прилегающие улицы ярким светом. Его блики играют на загорелой коже Габриэля. Он о чем-то болтает с ассистенткой, пока та помогает ему переодеться. Я смотрю на них, и внутри появляется неприятное чувство. Бесполезно отрицать, что они гармонично смотрятся вместе. приблизительно одинаковый возраст и интересы, общая культура и язык. Откровенно говоря, я завидую ей. У нее впереди вся жизнь. К тому же она выросла с идеей, что не надо делать выбор однажды и навсегда, что можно попробовать, ошибаться и снова пробовать, и так до тех пор, пока не найдешь то, что будет приносить тебе настоящее счастье. Тоже. И с отношениями. Грустно вздыхая и отворачиваясь, поигралась и будет. Но Габриэль неожиданно подходит ко мне. Вы будете свободны сегодня вечером, сеньора? спрашивает он, очаровательно улыбаясь. Вероятно, да, если не умру от жары или усталости, отвечаю я, отпиваясь из бутылки. А что такое? Хотел позвать вас на прогулку, отвечает он. Вы уже были в Кватроканте? Я в ответ качаю головой. Он облегченно выдыхает и улыбается еще шире. Отлично. Тогда обещаю вам самую захватывающую прогулку по Палерму. После завершения съемки я возвращаюсь в отель и забираюсь под прохладный душ. Чувствую себя совершенно без сил. И только вспомнив о приглашении Габриэля, будто открываю второе дыхание. Я перебираю свои наряды, вываливаю на кровать косметику и вдруг понимаю. что не хочу слишком наряжаться и краситься, простое летнее платье и босоножки, тушь, чтобы немного выделить абсолютно светлые ресницы. Не имею представления, для чего он позвал меня, но одно знаю точно: если я буду пытаться соревноваться в красоте стой ассистенткой или любой другой молодой девушкой, то точно проиграю. Мне хочется прежде всего быть собой, приятной в общении, самодостаточной. И зрелой женщиной. Если этого хватит, чтобы произвести впечатление на этого юношу, то супер. Если нет, то я буду довольна теми воспоминаниями и впечатлениями, что уже имею от этой поездки.